Глава 18. В которой темно и невесело. Выполнено задание «Новая угроза». Награды. 15 тысяч опыта, 25 тысяч золотых. Предмет амуниции из оружейной Кёнига, рандомно уровнем не менее редкого. Для получения оного вам необходимо прибыть непосредственно к Кёнигу. Даже не сомневался, что Сымади сделает все так, как нужно. К этому не очень живому товарищу доверия в подобных вопросах куда больше, чем ко многим вполне себе живым личностям из моего окружения. Причем, что в этом мире что в том. Другое дело, что с ним надо всегда ухо востро держать, чтобы не прозевать тот момент, когда он надумает затеять свою игру, Который ты окажешься просто статистом. Вот только радоваться данному свершению мне в данный момент было некогда. Почему? Да потому что в тихом еще вчера подвале, где я оставил двух пиксей Назира, сейчас стоял изрядный гвалт. Что значит гончие не взялись след? На повышенных тонах осведомлялся кто-то у кого-то. «Это псыкарно, они а не прыщик на заду у шерстистого мамонта из великих степей отыскать в состоянии. А вы, говорите, не взяли след?» «Ух ты! В великой степи мамонты водятся. Положительно самое время туда отправляться. Я бы на эдакое диво глянул». «Не взяли!» – следом начал оправдываться кто-то перед кем-то. «Но я-то тут при чем?» Там слизи в трубах по колено, она любой запах отбивает. «Трубы не бесконечны», – рыкнул первый говоривший. «Где-то сбежавший узник и его приспешники должны были выбраться наружу к тоннелям. Значит, надо было дойти до этого места уже оттуда». «Нет следов!» – заорал второй. «Нету их!» «Как такое возможно? Что они улетели?» «Может, улетели, может, плюнули на все и по стокам дальше двинулись. Там как раз есть спуск в нижние пределы Эйгена». «Последний вариант очень неплох», – негромко прошвестил тихий мужской голос. «Из нижних пределов, насколько мне известно, никто не возвращается. В давние времена туда отправляли самых закринелых преступников в качестве особо лютой казни». Если к делу приложил руку тот, о ком я думаю, то данное правило может дать сбой. В разговор вступил новый собеседник, вернее собеседница, и я этот голос отлично знал. Уж поверьте, он настолько умелый воин, уточнил Шелестящий. Впрочем, после увиденного в коридорах подземелья побоища, я в это охотно поверю. Нет, коридоры наверняка не его работа, опровергла его суждение Элина. В них, вероятнее всего, потрудился ассасин, который с ним постоянно таскается, но вот во всем остальном, если кого и винить, то его Хейгена Хейгена и струнье, уточнил ее собеседник, бывшего тана, объявленного вашими стараниями вне закона в западной марке, именно. «Сказала, как плюнула мудрая, он сволочь!» «Ах, Люсьен, Люсьен, что же вы меня не слушали, а?» «Говорила я вам, надо принца как можно быстрее устранять, он нам не нужен. Более того, он для нас опасен, но вы все откладывали, откладывали, и вот результат!» «Королева была против», — вкрадчиво пояснил Люсьен. Я служу ей, а не вам, потому подчиняюсь ее приказам. «Деньги вы берете у меня, значит и служите мне», – холодно промолвила Элина. «Так что не стоит изображать из себя невинную овечку, а что до приказов королевы? Кроме дурачка Брана и его дикарей, никто их давным-давно всерьез не воспринимает, и вам это известно не хуже, чем мне». Кто-то икнул. Похоже, что тот тип, который про гонщик из Карна и Мамонта упоминал. «Что ты задергался?» В голосе Элины послышалась легкая ирония. «Не ожидал такое услышать, да? Ну, давай, кричи!» «Кричать?» И куда делся голос еще минуту назад, принадлежавший невероятно уверенному в себе человеку? «Что?» «Не знаю», задумчиво промурлыкала Элина. «Например, измена, или там, держи их, мы же, получается, враги короны!» «Получается», — подтвердил ее собеседник, — «не убивайте меня, пожалуйста!» «Хорошо», — согласилась мудрая, — «не стану, да я и не могу, ты же НПС, мне штрафы не нужны, хотя...» «Я кто?» — только и успел спросить это до бедолага, а следом затем слова сменили предсмертные хрипы незадачливых разыскников. «Жесть какая, а? Всякое, конечно, я повидал в игре, но Эля, конечно, жестит не по-детски, и самое жуткое то, что она, похоже, и в жизни поступила бы точно так же. Не знаю отчего, но есть у меня такая уверенность, видимо, опыт сказывается». С людьми-то за годы журналистской практики пообщался немало. Среди них разные типы попадались, в том числе и совсем на голову ушибленные. Так что по голосу слышно, по интонациям «спекла Селина». Нет для нее тут больше игровых моментов. Для нее все, что происходит здесь, есть чистая правда. И это очень-очень плохо. Она таким образом может до психушки достукаться. Или того хуже, кого-то по ту сторону капсулы ухайдокать. Только уже по-настоящему, не по-игровому. Надо Вики рассказать про увиденное, что ли. Все же они сестры, чтобы там себе каждая из них не думала и не говорила. Родство есть родство. Тела в трубу забросьте, скомандовала мудрая. Если что, их тоже убил Хейген а вы, Люсьен, поднимайте стражу, войска, придворных, кого угодно. Если принц еще в городе, то его нужно найти. Каждый метр этих подземелий обшарить, в каждую лазейку заглянуть, каждый камушек перевернуть. Только найти и сразу же казнить. Как мне показалось, вполне искренне удивилась Селина Обвинить в государственной измене и моментально на плаху. Причем начать следует с принца, оснований масса, связи с врагами короны, побег из тюрьмы, убийства честных служителей закона и так далее и тому подобное. Мне было очень интересно, что ей ответит Люсьен, но возможности такой, увы, уже не имелось. Не было у меня ни малейшего желания встречаться с теми, кто сюда сейчас трупы потащит, да и поспешать следовало. Вот-вот в подземелье перекроют входы и выходы, и тогда все, тогда мне кранты. Это пикси хорошо, они тут каждую норку знают, а я за радость сочту, если найду тот путь, через который в свое время в Академию Мудрости попал. Впрочем, других вариантов у меня попросту нет. Дорога, по которой мы с Назиром пришли вчера сюда, наверняка перекрыта, А если даже и нет, то в коридорах прежней пустоты и тишины нет. Там стража шастает. Но куда же делись Назир, принцы и Пикси? Неужто в самом деле сунулись в нижние пределы, о которых с таким страхом упоминал таинственный Люсиен? И если да, то дело плохо. Конкретно в этих нижних пределах я не бывал, Но зато другие посещал и вынес из этих странствий один важный вывод. Чем глубже подземелье, тем жутче его обитатели. И речь сейчас не о пауках или гигантских червях. Это простые и понятные враги, которые боятся огня и стали. А вот кого или чего боятся те ребята, которых я повидал по пути в серые пустоши, фиг знает. Возможно, что вообще ничего. А искать надо. Как по-другому-то? Пикси, ладно, их не жалко, но Вайлериус и Назир – мои друзья. Кстати, на Элину наговариваю, а сам – они же НПС. Какие к черту они мне друзья? Или все же друзья? Причем получше тех, кто в реале обитает. Когда меня нет, эти цифровые создания волнуются, переживают, что-то делают. А ведь в той настоящей жизни ни один из моих друзей даже не заморочился вопросом, чего это я с мониторов пропал и никак о себе знать не даю, который месяц. Вот и думай, кто есть кто. Из коридора я смылся успешно и вовремя, потому те, кто затаскивал в коридоры трупы, меня не заметили. Чего, увы, нельзя сказать о тех, с кем я столкнулся нос к носу уже почти на самом выходе из пятого коллектора. «Ты кто?» – выпучив глаза, спросил у меня дюжий стражник, угвазданный слизью по самое горло. «Упал он в нее, что ли?» «Мятежный дух!» – мигом ответил ему я за упокойным голосом. Этот молодец с простецкой физиономией, похоже, крепок мускулам и не слишком силен умом. Грех подобным обстоятельствам не воспользоваться. «Убили меня тут сто лет назад, утопили вот в этой жиже. Теперь, как кости мои потревожат, брожу тут в поисках убийцы, желаю отмщения». «Не ты ли приложил руку к моей гибели, а?» «Это не я!» — мигом заявил стражник. «Не-не-не!» не Тогда ладно!» — нехорошо прищурился я и с недовольством заметил еще двух вояк, как видно, отставших от этого дурака, а теперь спешно его догонявших. «И эту парочку, похоже на эдакую наживку, не поймаешь!» «Тогда живи! И вон пошел из моего дома! Вон!» Я погрозил ему пальцем и двинулся вперед, надеясь разминуться со вновь прибывшими до того, как они поймут, что к чему. «Ты кто?» — рыкнул один из них, невероятно похожий внешне на сержанта из нашей роты. «Нет, правда, как с Налимова рисовали!» Прямо вот захотелось этому НПС урожу дать со всего маху, плюнув на штрафы и неподходящую для того ситуацию. Товарищ твой объяснит, тихо и загадочно шепнул псевдосержанту, я проходя мимо, и не шуми, не шуми, понял, не время и не место. Нет, но один в один. Налимов также замирал, когда чего-то не понимал. Сопел, глазами вращал, кровью наливался, а потом, поняв, что его в очередной раз дураком выставили, начинал орать во все горло, независимо от результата. Так что, если сходство не случайно, мне надо очень быстро бежать, поскольку здесь скоро станет очень шумно. Громкий вопль «Держи его!» достиг моих ушей тогда, когда я уже одолел пару поворотов, Причем один чуть ли не ползком. И это хорошо. Насколько я помню, это сужение имело место быть у самого входа. Значит, скоро я выберусь к лестницам и платформе, за которыми начинаются лабиринты подземелий Эйгена. Там приму левее и попробую все же вспомнить путь ведущий к Академии Мудрости. Все шло по намеченному плану ровно до платформы. А вот там накладка получилась, причем неприятная до да нельзя, и столкнулся я с ней лоб в лоб в самом прямом смысле. Старая деревянная платформа была невелика, потому три игрока, покинувшие тоннели и направлявшиеся к пятому коллектору, и я, только-только его покинувший, разойтись на ней в стороны никак не могли. «Хейген?» Ашарашина произнес невысокий игрок «Давно не виделись?» Хапкинс, рога, который в свое время то и дело следил за мной, когда по приказу Элины, когда из личной мстительности, не мог простить, что я в свое время его на растерзание морским королям отдал. Мало того, тут еще один мой знакомец оказался – Железный Дровосек. Причем он тоже меня с давних времен не любил, пожалуй, даже больше, чем Хапкинс. Был этот товарищ заносчив, невероятно тщеславен и болезненно самолюбив, потому те насмешки, которые я отпускал в его адрес при каждой нашей встрече, он, несомненно, не забыл. Еще следует отметить, что с нашей последней встречи этот дуболом изрядно прибавил в уровнях, Давно перевалил за сотенную отметку. То есть ему меня пришибить ничего не стоит, тем более, что их трое. И это верный ответ. Гаркнул я, слыша за спиной топот стражников и их вопли. Привет, привет, пока-пока. Путь вперед для меня был закрыт. Назад тоже, потому я использовал единственную дорогу, которая осталась, а именно... Сиганул с платформы вниз, в зеленые воды узкого канала, который отделял коридоры подземелий от коллекторов. И «Если уже сдохну в этой кислотной жиже так хоть вещи мои никому не достанутся. Какая-никакая радость!» «Стоять!» – заорал мне вслед железный дровосек. «Стоять! А ну, все за ним!» В воду я вошел без всплеска, что, собственно, доказало мне, что это не вода, а некая отвратная субстанция. Подтвердила данную догадку сообщение, почти сразу же выскочившее на интерфейсе. Вы попали в очень-очень неблагоприятную среду, долгое пребывание в которой может закончиться для вас печально. Рекомендуем как можно быстрее выбраться на сушу. Это в ваших интересах. Урон. Минус 30 единиц показателя здоровья каждую секунду от отравления природным ядом. Минус 25 единиц показателя здоровья каждую секунду от отравления трупным ядом. Минус 20 единиц показателя здоровья каждую секунду от отравления плесневым ядом. Плесневый яд это сильно, вроде плесень наоборот полезна, из нее пенициллин делают, впрочем, то там в жизни, а тут у меня вон 75 единиц здоровья каждую секунду убегают в никуда, вроде бы мелочь, особенно на фоне моих немалых запасов жизни, а на деле минут через 5 я дуба дам, а то и раньше». Так что надо как-то выбираться из этого канала и как можно быстрее. И все бы ничего, только очень высокие его края, в два моих роста, да еще скользким гранитом отделаны, за который не зацепишься. Я поплыл вперед с максимально возможной скоростью, стремительно удаляясь от платформы, на которой переругивались сокланы Илины, и внимательно изучая левый край канала. Тот, за которым имелись десятки от норков, ведущих в основные подземелья. «Не полезу туда, орал Хапкинс, ты на цвет этой дряни глянь, яд наверняка!» «Вот-вот», подтвердил третий их спутник, которого я не знал, «сам туда прыгай». «Я главный», вопил дровосек, «что говорю, то и делайте». Чем дольше они спорят, тем лучше. Это увеличивает мои шансы на спасение. Главное, чтобы как можно позже прозвучало неизбежное «давайте его по берегу преследовать». «Да нахрен он нам вообще нужен?» Уже довольно дальним эхом донеслись до меня слова безвестного игрока из Великой М. «Обычный игрок». «Очень правильная точка зрения. Архиверная». Жалко только, что с ней железный дровосек наверняка не согласится, наверняка он не забыл, как я с его ником при всем честном народе в анаграммы сыграл. О, а это что? Не как ступеньки, раздолбанные, стесанные, но все же ведущие наверх. Увы, увы, но действия дровосека мне удалось предугадать почти детально. Он с приятелями, да еще и с усилением в виде городских стражников, одураченных мной в коридоре, все же бросился в погоню. И я эту компанию заприметил сразу же, как выбрался из канала. Они мчались от платформы по узкой тропинке в моем направлении, размахивая оружием и бодро улюлюкая. Само собой, ждать их не стал, потому нырнул в первый же подвернувшийся тоннель, ведущий вглубь подземелья Эйгена, уже совершенно не задумываясь о поисках ходов ведущих к Академии. Да и провальный это изначально был план, чего уж там, не нашел бы я их без проводника, даже с подробной картой. Очень тут под землей все мудрено. Зато прятаться удобно, что да, туда. «Главное, на месте не стоять, и все. Непременно от вражин, что тебе на хвост сели, отцепишься. В моем случае, правда, есть небольшой нюанс. Они в прямом смысле сейчас идут по моему следу. Мерзкая зеленая жижа до сих пор каплит с моей амуниции, оставляя на полу отчетливую дорожку. Но это ничего. Надеюсь, вскоре она закончится» и я растворюсь в переходах, лазах и пещерах, как тень. Вопрос только надолго ли? Элина баба сильно упорная, она сюда много народу нагонит и устроит облаву по всем правилам, особенно после того, как узнает, что кроме принца, в этой паутине еще и я запутался. Ну, а о том, что ей данный факт сообщат в ближайшее время, не сомневаюсь и Если уже не сообщили, дровосекта весь в погоне, у него две мысли заразы в голове не встречаются, а вот Хапкинс, он из другого теста, мог и отписаться любимому лидеру о странной встрече на платформе. Может, потому они перестали спорить и спешно припустили по берегу, получили приказ, сопровожденный тонизирующим словесным тумаком, после чего побежали зарабатывать очки в глазах любимого лидера. Поворот, коридор, еще поворот, маленькая пещерка, которую я пересек за считанные секунды, еще один коридор, в конце которого забрежил неясный свет. Мало того, до меня донеслись звуки музыки, веселой и бодрой, похожей на польку. В другой ситуации я бы остановился и задумался, а кто это там музицирует. Но сейчас на подобные нюансы времени не имелось, потому я даже немного ускорился, с тревогой заметив, что показания выносливости стремительно понижаются. Еще чуть-чуть и придется переходить на обычный шаг, что крайне неприятно». Нету у троицы игроков-преследователей, думаю, картина с моей схожа, но вот стражники вряд ли испытывают подобные затруднения». Свет, как оказалось, давал небольшой костерок, который разложил в маленькой и уютной пещерке с одним входом и тремя выходами совсем невысокий человечек, одетый в длинный потрепанный плащ и остроконечную шляпу с отвисшими полями. Он сидел на валуне рядом с огнем и, зная, наяривал на губной гармошке развеселую мелодию. Увидев меня, влетевшего в пещеру, он немедленно прекратил играть и дружелюбно произнес «Привет! Может кофейку? Вдвоем его пить куда веселее, чем в одиночку!» И верно, над огнем висел помятый медный кофейник, в котором булькала черная жидкость. Не знаю от отчего, но я сразу понял то, что этот астронос и незнакомец с круглыми глазами совершенно не опасен. Файрол же. Не все тут враги. Иногда в пещерах встречаются и просто путешественники, с которыми можно посидеть у костерка, попить кофе и поболтать о разных диковинах и чудесах. А то и наводку на какую интересную тему получить. Было бы желание и время. У меня, увы, со второй категорией плоховато. Спасибо, но сейчас никак, хрипло ответил я, остановившись, и встряхнулся как собака, с радостью заметив, что зеленых пятен на камнях под ногами почти что и нет. А вот за мной бегут еще шестеро, они точно не откажутся. Хорошо, шестеро собеседников куда лучше, чем один, весело подмигнул мне человечек. Чем больше народу у огня соберется, тем веселее. Вот уж мы споем, вот сыграем. Он приложил гармошку к губам и выдал очередную руладу. Я же рванул в правый тоннель, решив придерживаться знаменитого лабиринтного правила. Не знаю точно, что явилось причиной. Может, странный астроносы чудак в шляпе, может, отсутствие следов, но факт есть факт и я оторвался от преследования. Не громыхала позади в коридорах сталь, не слышны были азартные крики. По идее, мне бы следовало порадоваться данному факту, но веселье на душе даже не ночевало. Да из чего ликовать-то? Погоня являлась лишь одной из моих бед, остальные никуда не делись. Впрочем, в актив следовало еще занести сомнения возникшие по поводу того, что Элина эти подземелья на дыбы поставит. Задолбается она все эти коридоры под контроль брать. Их слишком много. Нет у нее столько народу. Но вот все остальное исключительно печалило. И в первую очередь два факта. Первый. Я понятия не имею, куда идти. Нет, правила правой руки я блюл, как и собирался. И в карту то и дело поглядывал, но пользы от этого никакой пока не было. Карта, как водится в подземельях, показывала сплетение линий, которое невозможно прочитать, а правила. Да я совершенно не удивился бы, выйдя по новой к тому массовику-затейнику с кофейником. Подземелья, как и тайга, смерть, как любят кружить человека, их не знающего и не понимающего. И плевать они хотели на любые правила. Второй повод для расстройства был куда более весок Вайлериус и Назир. Где они? Что с ними? Как их теперь искать? Вопросов масса ответов ноль. Единственное, что я знал наверняка, принц пока еще жив. Назир и Пикси не факт, а принц точно квестом медным тазом не накрылся. Но если Назир погиб, то смерть Валериуса – это только вопрос времени. Коридоры, переходящие друг в друга, вели меня то вверх, то вниз. В одном месте я сцепился с каким-то волосатым пищащим существом в шляпе канотье, в другом – с парочкой заросших бородами головорезов. Причем с последними я в процессе схватки пытался договориться – сулил им золото за то, чтобы они меня к выходу отвели, но эти парни, похоже, совершенно одичали, потому пришлось их убить. Еще я нашел пару кинжалов, причем один оказался очень даже неплохим, влетел в ловушку, где потерял 10% жизни и наткнулся на здоровенную змеюку, которая, похоже, выползла на охоту и с этой целью перегородила узкую дорогу. Гадина была уровнем за сотню, но до боя дело не дошло. У меня с в этой игре мир, потому она любезно пропустила меня дальше и даже что-то прошипело на прощание. Причем еще через полчаса тщетных блужданий я пожалел, что так быстро от этой рептилии унес ноги. Может, удалось бы ее уговорить отвести меня хоть к какому-то выходу. Путешествие было не слишком утомительно, но абсолютно бесполезно по сути своей. И я шел в никуда без цели и направления, просто шел, как Саша по шоссе. Впрочем, Саше было лучше, она хотя бы сушку сосала, какое-никакое занятие». Спустя еще час пути, усталый и издерганный, я уж собрался пустить вход в ход последний резерв, а именно отправиться к престолу богини. Так-то я приберегал этот козырь для самого пикового момента, плюс держал в голове то, что мне Вайлериуса к ней доставлять. Свитка-то мне скаренная тиамат не дала для этой цели. сказала чтобы я ее известил о том, что мы западную марку покинули, но и только а непосредственно в небесный черток мне наверняка за свой счет его тащить придется, причем счет лимитированный, не каждый день пригодный к использованию. Опять же, характер у небесной покровительницы паршивый, с этим тоже приходится считаться. Призови я ее сейчас и начнется сразу, ты без меня ничего не можешь, зачем всякий раз меня по мелочам, Я, по-твоему, кто? Транспорт или богиня? и Ей же не объяснишь, что меня подземелья очень сильно напрягают. Может, у меня вообще игровая клаустрофобия?» Подобные размышления в результате привели к тому, что я начал сильно жалеть себя бедолагу. «Никто-то меня не любит, никто не жалеет». Зато каждый второй норовит на горб запрыгнуть, чтобы сесть и поехать, а каждый третий обмануть. Про первых уж и упоминать нечего, эти вовсе смерти мои желают. В страданиях жизнь моя игровая проходит, в страданиях и мучениях. Со всеми этими причитаниями и терзаниями я чуть не прозевал старую ржавую лестницу, притулившуюся в неприметном закутке, и уходящую куда-то наверх в темноту. И я такие в свое время на подводной лодке видел, только те поосновательнее были, а это совсем хлипкая. Да что подводная лодка, иные стремянки у электриков, и то надежнее. Как бы она от старости у меня в руках в рыжие хлопья не превратилась. И добро, если тут внизу, а если там, в черной темноте, которую отсюда даже не видно. Пес его знает, как высоко по ней подняться можно. Но, несмотря на все эти бесспорно разумные и логичные выводы, я немедленно стал карабкаться наверх. Навернусь, значит, навернусь. Судьба такая. Всяко лучше, чем до морковкиного загорения по этим тоннелям бродить. По крайней мере, воскресну я в замке. Уже хорошо. Хлопья ржи летели вниз, ноги то и дело срывались со скользких ступенек, если, конечно, эти тонкие узкие куски металла так можно назвать, но я, знай, лес все выше и выше и выше, пока, наконец, не ударился головой о какую-то железку. Ощупывая ее, я понял, что это люк. Ну да, круглый люк, выделанный в камень, мало того с неким подобием щеколды, что примечательно закрытой с этой стороны. Чудно, по идее, должно как. Тем, кто живет наверху, имеет смысл опасаться тех, кто обитает тут в вечном мраке. Здесь же все наоборот получается. А может то, что живет там с той стороны люка хуже того, что бродит здесь... И никакая там не поверхность, а что-то вроде филиала этого подземного ада. И снова руки сработали быстрее головы. Так мне все тут надоело. Лязгнула щеколда, я с трудом откинул тяжеленную даже по игровым меркам крышку и одним рывком втянул себя туда, в новую темноту. Впрочем, вру, не оказалось здесь никакой темноты. Напротив, я наконец-то увидел свет, солнечный свет, пусть рассеянный, слабенький, проникающий через щели довольно плотно подогнанных друг к другу досок, но солнечный, и никакой это не филиал ада, а то ли большой сарай, то ли склад какой-то, вон сколько ящиков тут понаставлено. Сдается мне, я наткнулся на лаз, которым контрабандисты или разбойники пользуются. Возможно, даже квестовый. Не просто же так с этой стороны крышки люка ящик присобачили, верно? Маскируются поганцы по всем правилам конспирологической науки. Я открыл карту и чуть не заплакал от умиления. «Эй, Ген!» «Милый, милый Эйген! Причем занесло меня на его южную окраину, ту, что рядом с Нублиндом находится и прилегающим к конной локации лесным массивом. Это хорошо! Тут стражников куда меньше бродит, чем в центре. Случись лезть в подземелье по новой из компаний, то данный вариант очень неплох. И это при условии...» что в сарае свиток портала не сработает, а если сработает, так он и вовсе идеален. А лезть чую придется. Вайлериус-то где-то там до сих пор, его искать надо. Вот только где проводника раздобыть, который местные извивы местности знает. Дрык и жужилка вместе с моими друзьями сгинули, их родня в какие-то подземные схроны заныкалась которые даже Элина со всеми своими местными следопытами искать замается, не говоря уж обо мне. Мог бы помочь Тристан, только вряд ли он поспешит мне на помощь. Впрочем, еще есть мой старый знакомец Жучок с его ушными работодателями. Ревар в приватной беседе как-то упоминал о том, что у них есть много карт подземелий, на которых все, что можно, отмечено. Уж, наверное, катакомбы под Айгеном они облазили вдоль и поперек. Только обо всем этом я подумаю чуть погодя, когда окажусь в тех местах, где мне не надо думать о том, что вот-вот меня схомутает городская стража или того хуже люди потенциальной родственницы. Плюс не стоит забывать, что я уже давно играю не один. За мной стоит клан. И не самый плохой, и еще альянс, пусть даже не самый мощный. Вспышка портала, и секундой позже я с удовлетворением обозреваю площадь перед дворцом ласарнаха и бродящих по ней игроков. Туристы матик так. Пограничья благодаря храму Тиамат, тем строениям, которые вокруг него возводят орден, а также паре статей вестники Файрола помаленьку становится игровой достопримечательностью, не такой яркой, как, например, мост трех королей, с которого каждый порядочный игрок должен плюнуть, или резиденция Али Буруха Второго, но тем не менее, и ведь за его посещение даже достижения не дают, по крайней мере, пока. «О, лидер, привет!» – прощебетала ран, которая, похоже, совсем уже обжилась в нашем дружном коллективе. «А ты чего такой помятый и грязный?» Я глянул на себя, и в самом деле изгваздался я крепко, что довольно странно. До того мне и в болоте приходилось тонуть, и в других разных не слишком стерильных местах бродить, но амуниция всегда оставалась чистой, теряла прочность, с ней блеск и презентабельность, но чтобы пачкаться, такого не случалось. Как видно, зеленая жижа, в которой я поплавал, еще и на внешний вид вещей влияет. Плащ так вообще вон хоть снимай, он больше на половую тряпку сейчас похож. Интересно, а что теперь делать? В речку разве прыгнуть, песочком себя потереть или этот дефект штатные кузнецы выправят? Да, видок тот еще. Ко мне подошла кролина, услышавшая довольно громкую реплику ран никак тебя в каверны Олеса занесло, там черви обитают, что могильным гноем плюются. Так вот, после их харкоты как раз такой эффект возникает. А если не раз попадут, так и вовсе вещи могут в ящик сыграть от повреждений, несовместимых с нормальным функционированием. Только не хватало. Вот так дурняком потерять сетовые вещи, каждая из которых мне кровью и потом далась. «Да не дергайся ты», – рассмеялась Каролина, как видно, прочитав все по моему лицу. «Если они до сих пор не развалились, то значит обошлось. Вон, Ковалюс, сходи, он все выправит. Правда, если это именно тот яд, то денег возьмет втрое больше против обычной стоимости ремонта». Гуга, железнолап кузню на заднем дворе наладил, сообщила мне Триксти, сидящая на ступеньках и вертящая в руках невзрачную метную шкатулку. Он на прокачке профессии, походу, помешан, так что ему такая работа только в радость будет. Спасибо, поблагодарил я девушку и прихватил свою заместительницу за локоток. Крон нам бы поговорить срочно и приватно. Я всегда открыта для диалога, кокетливо сообщила она. Похоже, Кро нынче пребывает в игривом настроении. Пойдем. И я с вами. Азартно предложила Ран, судя по всему, не расслышавшее слово ⁇ приватно ⁇ Две головы хорошо, а три ⁇ не бывает. Осек ее я. И вообще, милая, ты давай эти треньбреннин подходцы не используй. То, что сойдет с рук ей, тебе. Вспышка портала, и я лечу на землю, получив сильнейший удар в грудь.